к Москве-реке, нальет в бочку воды, даст старику подбавить туда своих капель, возьмет от него денег и поедет выливать воду в помойную яму. Нажил так водовоз от старика два каменных дома и денег рублей пятьсот. Потом раз поехал он за водой. Старик ему говорит, — Ну, братец, позволь я тебе в бочку вливать буду своих капель, а денег ты с меня немного подожди, их у меня сейчас нет. Вот я письмо напишу своим, и они мне пришлют денег, я тогда втрое тебе заплачу за все разы. — Хорошо, — говорит водовоз, — можно немного и обождать. А сам взял да прямо к тайной полиции и все рассказал. Тогда этого старика поймали и стали его спрашивать. — Ты откуда? — он и говорит. — Я из другого царства, послан от своего царя, Морить ваш народ, чтобы после того идти на вас войной, а то теперь вас никто не может одолеть. Нас много по вашей земле разослано. Твой отец мне тебя он дал. Отроду мне тогда было двадцать. Как уже женат был, прошло пять лет. Мы косили с отцом на покосе реки Неи за селом. — Я что-то отцу и сказал, нас упротив. Он осердился. — Хоть бы тебя леший унес. — Да нет, видно, не унесет. Вдруг поднялся вихрь столбом. Из этого столба является человек, И зовет меня с собой. Я догадался, с ним не пошел. Он сказал мне, — Твой отец мне тебя отдал. Ты должен идти со мной. Я начал упираться. У меня висел на вороту крест. Он схватил за гайтан, сорвал его и бросил на покос. А меня подхватил, посадил на плечи и понес покосу. Сначала понес по деревням и все знакомым, а потом по покосу. Вижу, крестьяне все знакомые и сено грибут. Хочу им крикнуть, ничего не выходит, язык не могу согнуть. Семь дн мы ходили. Он накормить меня хотел. У кого они, благословясь, хлеб или пища? Я этой пищи не хотел есть. Он пробовал белку бить и меня кормить. Я тоже отказался. Меня не стало видно отцу моему в тот раз, когда он меня проклял. В тот же час Филипп заявил народу на покосе, что согрешил, своего сына отдал лешему. Народ стал искать. Искали двое суток, не могли найти. Посоветовали отслужить молебен. Приходит Филипп к отцу Алексию и раскаивается в своем поступке. Тот не отказался, отслужил три молебна — Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу. Через несколько времени меня вдруг находит в синавале, поставленного вверх ногами к стене. После такого испытания и поста я не мог говорить трое суток. Потом уж начал рассказывать. Злобный гусь Остановлен офицер Громов Рассказывал следующий случай, бывший с ним.